Пролетариат или рабочий класс Второй тяжелый вопрос демарксистской классовой теории относится к самому важному и ключевому понятию – пролетариат или рабочий класс. С точки зрения Маркса, пролетариат является революционным классом, поскольку он отчужден от собственности, то есть не заинтересован в воспроизводстве именно данной системной логики – поскольку он не имеет собственности и не имеет, соответственно, доступа к прибавочному продукту, к власти. Власть экономическая осуществляется через распределение прибавочного продукта, который у политария отнимают. Но именно поэтому существование политарского класса абсолютно необходимо для функционирования системы. Поэтому, как известно по Максу, буржуазия порождает собственного магийщика. Ей-то политариат жизненно необходим, а зато совершенно не очевидно, мягко говоря, нужна ли политариату буржуазия. После того, как политариат осознает себя, сформирует свою политическую организацию, свою идеологию и культуру, он приобретет необходимые качества, чтобы самому стать правящим классом и уже построить экономическую систему без буржуазии, преодолев капитализм. Но заметьте, для Маркса понятия пролетариат и рабочий класс тождественны. Употребляются и то, и другое понятие. Это двусмысленная тождественность. Она имеет очень простые идеологические и социологические корни, но очень серьезные последствия. Политариат середины XIX века является по определению рабочим классом и ничем другим. Где концентрируются люди, не имеющие доступа к собственности, не имеющие доступа к перераспределению и управлению прибавочным продуктом? Где сосредоточены жизненно важные процессы производства? Кто является непосредственным производителем прибавочного продукта? Понятное дело рабочий на фабрике, потому появляется понятие фабрично-заводского политориата. Все остальное, по мнению Энгельса, это либо мелкая буржуазия, крестьяне-ремесленники, либо люмпинг-политориат, маргиналы, социальные низы, исключенные из производства и общества. Понятие люмпинг-политориата очень существенное, Люмпенполитариат определяется не по отсутствию собственности, поэтому он схож с политариатом, а по отсутствию устойчивой социальной культуры, общности, социальных связей. Он не структурирован, в отличие от рабочего класса. Но кроме мелкой буржуазии и есть и какие-то другие группы, заслуживающие внимания. Уже у Макса появляются вопросы, а кто такие учителя, Какова функция инженеров? По некоторым признакам они вроде как походят на полетариев, но рабочим классом их никак не назовешь. Механическое отождествление понятий полетариат и рабочий класс типично для всего марксизма первой половины XIX века. Правда, возникает еще темен индустриальный полетариат. Соответственно, по умолчанию предполагается, что есть какой-то еще политориат, кроме индустриального. В южноевропейских странах, таких как Италия, Испания, начинают говорить об аграрном политориате. В России было понятие «беднота», которое в значительной мере совпадает с аграрным политориатом в Италии, пока не менее в тех случаях, когда идет речь о сельских батраках. Но зачастую понятие «сельская беднота» объединяет и малоземельное крестьянство то есть все-таки мелкую буржуазию, хоть и совсем нищую, с деревенскими наемными работниками, собственно, полетариями. Однако не является ли правильное использование терминов само по себе фактором формирования класса, во всяком случае фактором классового сознания? Формирование класса является процессом не механическим и не всегда жестко детерминированным. Мы имеем дело с активным процессом самоформирования. Ведь первоначально было совершенно неочевидно, очевидно, что водитель паровоза и шахтер составляют один класс. Лишь в процессе формирования класса рабочие разных отраслей и специальностей осознают свою общность, вырабатывают общие поведения, научаются солидарности, преодолеваются корпоративные сословные перегородки развиваются не только социальные структуры, формируется культура, идеология. Можно говорить о возникновении, пользуясь терминами грамши, внутриклассовой гегемонии, когда идеи определенной профессиональной или социальной группы становятся ключевыми для самосознания всего класса. Стандарты, новое поведения, ценности, которые характерны были для индустриального рабочего класса в Италии, в несколько трансформированной форме становятся востребованы наемными работниками аграрного сектора. И сельская беднота начинает себя не просто отрадистрлять на идеологическом уровне с городскими рабочими, но и структурироваться соответственно, создавать профсоюзы, вступать в революционную партию, вырабатывать культуру солидарности, характерную для рабочей среды. В то же самое время в России и на Украине сельская беднота проявляет невероятный политический радикализм, но это не радикализм организованного рабочего движения, не политарский по стилю методом. Не случайно в украинской деревне успехом пользуются Нестор Махно и его анархисты. Большевики оценивают это движение как мелкобуржуазное, что формально верно. Но почему в одном случае доминирует мелкобуржуазный радикализм, а в другом – традиции рабочей солидарности? Сжечь усадьбу – это вполне анархическое действие. Убить барина, если он, конечно, не успел сбежать, с точки зрения европейского рабочего движения, это методы борьбы совершенно недопустимые. В этой же ситуации итальянские крестьяне организованно закладывают пустующие помещающие земли. Они действуют солидарно. Грабеж усадьбы – это не несолидарные действия. Каждый тащит то, что он может утащить. Солидарность тут минимальна. Нужно только общими силами преодолеть сопротивление владельца усадьбы. С того момента, как сопротивление сломлено, каждый сам по себе. Не случайно значительная часть кулаков 1920-х годов В время революции были участниками комитетов бедноты. Вопрос не только в идеологии. Итальянский аграрный пролетариат на протяжении нескольких поколений социализировался определенным образом, поэтому у него и идеология была такая, и сознание, и поведение. Некоторые культурно символические образцы пролетарского поведения в самой Италии заданы были, кстати, именно сельскими выступлениями, а не городскими включая в значительной мере антифашистское сопротивление. Партизанские отряды все же не в голоде, а в деревне действовали. Большинство их участников были крестьяне. В 1944 году Северная Италия была освобождена от немцев не англо-американскими союзниками, а партизанами, главным образом коммунистами и социалистами. В это сопротивление вливались люди из города и совершенно органично себя там чувствовали, не было культурного разрыва между городом и деревней, уровень образования был выше в городе, но люди попадая в сельскую среду чувствовали себя среди своих и разделяли общие нормы социального поведения. Вопрос о классах не сводим к разделению труда, это еще вопрос социализации, культуры. В конечном счете вопрос гегемонии. Во второй половине 20 века вопрос уже стоял не просто о деревне и городе. Возникла пресловутая проблема среднего класса. Инженерные профессии стали массовыми. Произошла политаризация инженерного сословия. Появились так называемые белые воротнички. В 19 веке кантовские служащие, конечно, играют важную роль. Ни одно производство без них не может существовать. Но они не являются массовой социальной группой, а потому не слишком интересуют как социальное явление теоретиков марксизма. Предполагается, что поскольку они все-таки являются наемными работниками, они должны тяготеть к рабочему классу и осваивать его культуру. Но самостоятельное значение они как социальный слой имеют минимальное, пока не имея в теории. Массовая интеллигенция, инженерно-технический политариат начинают волновать теоретиков лишь позднее. Инженерно-технический политариат – это еще и огромная масса людей, которые втянуты в систему научных исследований. Научные исследования в 20 веке переходят из фазы, когда работают отдельные личности, иногда с небольшими группами учеников, к масштабным организованным исследованиям. Это своего рода индустриализация науки. Работают крупные коллективы, имеющие зрение труда внутри себя, используя индустриальные технологии, сложное оборудование. Происходит переход науки от ремесленной к мануфактурной фазе организации, частично к индустриальной. Макс предрекал, что наука когда-нибудь станет производительной силой. В СССР эту цитату... Очень любили критические мыслящие теоретики, подчеркивая, что надо считаться с интеллигенцией. Но мысль Макса имеет другую, менее приятную для интеллигенции сторону. Речь идет не только о значении результатов научных исследований, но и о том, как они ведутся. Теперь все меньше зависит от творческой личности и все больше от оборудования, от финансирования, от организации. Разумеется, от личности тоже что-то зависит. Например, советские программисты умудрялись на менее мощных компьютерах получать результаты с той же скоростью, что американцы, на более мощных. Американцы просто полагались на свое железо, а наши нет. Они его еще на поганом уровне усовершенствовали, или в некотором смысле обманывали. Но все равно есть объективные пределы того, что может сделать творческая личность без инвестиций и организации. Это, к сожалению, любой профессионал знает на практике. Если наука стала производительной силой, то люди, которые в ней работают, являются уже непосредственными производителями. Проблема в том, что по своей ментальности, по образу жизни, они сильно отличаются от классических понятий о рабочем классе. Образ рабочего сложился в марксистской традиции Прежде всего, как область работника физического труда. Именно с физическим трудом связывается представление о пролетариате. Тем временем, у западного рабочего класса тоже меняется область жизни, ментальность, культура. Это первым замечает Эдуард Бернштейн. Он совершенно неправильно трактует понятие пролетариата. По его мнению, происходит деполитализация рабочих поскольку у рабочих появляется собственность – домики, велосипеды, позднее автомобили. Макс, однако, говорил не про это, а про собственность наследство производства и народе туда, про доступ к распределению прибавочного продукта, а Бернштейн имеет в виду просто приобретение какого-то движимого и недвижимого имущества, позволяющего рабочему освоить некоторые формы буржуазного опыта. Однако ситуация осложняется им, что во второй половине 20 века рабочие США получают определенный доступ и к акционерной собственности. Правда, получая акции, рабочие почти никогда не получали контроль над компанией. Такого когда не было, чтобы в крупнейших компаниях рабочие обладали большинством голосов. В тех немногих случаях, когда рабочие получали большинство акций в средних компаниях, обнаруживалось, что все равно они зависят от банков, от внешних инвесторов. Зачастую именно из-за долгов хозяева и уступали акции работникам. Такие компании, как правило, подвигаются очень сильной эксплуатации извне. Механизмы накопления в таких компаниях слабы. Это тоже понятно, поскольку люди получили доступ к собственности, Они заинтересованы в перераспределении прибавочного продукта. Накопление капитала вообще не происходит в рамках отдельно взятой компании, тем более небольшой. Капитал накапливается в масштабах экономики в целом и затем перераспределяется. Поэтому если вы владеете одной отдельно взятой компанией, это не значит, что вы контролируете процесс накопления капитала инвестиции. Понятно, что компании, продававшие акции рабочим, становятся объектом эксплуатации страны финансового капитала. Акции становятся ловушкой, работники чувствуют ответственность за компанию, не бастуют, не создают профсоюзов, соглашаются на снижение заработной платы. Иными словами, действительно ведут себя как мелкие буржуа, со всей свойственной этому социальному слою ненадиновидностью. Сознание, естественно, меняется, С одной стороны политаризируются некоторые социальные слои, включая белые воротнички, интеллектуалов, которые раньше были ближе к мелкой буржуазии, а с другой стороны, обуржуазиваются некоторые группы рабочего класса. Они становятся, пользуясь ленинским теменом одновременно тружениками и собственниками, то есть мелкими буржуа по определению. Мелкие буржуа в рамках капитализма – это зачастую не менее а порой и более угнетенное существо, чем рабочие. Он привязан к своей собственности. Эта собственность его закабаляет. Он является ее рабом. Его собственность, поскольку она мала, раздроблена, не является достаточной, чтобы участвовать в принятии принципиальных решений, от которых зависит развитие общества. В этом принципиальное отличие мелкой буржуазии от крупной. Так или иначе, к седине До XX века мы видим, что первоначальные понятия политариата и рабочего класса до известной степени начинают размываться, и не только в идеологии и культуре, но и в самой жизни. Вопросы, казавшиеся очень простыми, приобретают остро дискуссионный характер. Начиная с конца 1940-х годов, по мере того, как размываются первоначальные представления о рабочем классе, западная левая социология – Бьется с понятиями политориат, средний класс, рабочий класс. Массы белых воротничков уже вполне политоризированы, но все-таки обладают определенным социальным статусом, зачастую достаточно высоким. Появляется массовый средний класс, который для марксистской теории является на первых порах своего рода загадкой. Большой загадки с среднем классе как таковом нет. Проблема в том, Как вписать понятие среднего класса в концепцию максистской социологии? Американская социология определяет средний класс по уровню доходов, и это делает в принципе невозможным работу на основе каких-либо максистских категорий. Кстати говоря, и в области тоже. Уровень дохода не отражает механические, во всяком случае, места группы в общественном разделении труда. Он отражает скорее положение, сложившееся на рынке труда. Поскольку та или иная специальность востребована на рынке труда и спрос повышает предложение, уровень заработной платы возрастает, и наоборот. В американской социологии один и тот же человек может быть записан то в средний класс, то в рабочий класс, а для американского обывателя понятие среднего класса в значительной мере оценочное. То есть если я средний класс, то у меня все в порядке. Если у меня не в порядке все, тогда я не средний класс. Причем самооценка происходит через потребление. Если я могу купить большую машину, сколько там цилиндров, нужно как у соседей, то у меня все в порядке, я средний класс. Даже если из меня делают полное ничтожество на работе. А вот если не могу, то тогда я Испоминаю, что и шеф у меня мизавец, эксплуатируют меня по-челному. Но потом все-таки мне повышают зарплату, я понимаю, что все хорошо. Тот самый несчастный одномерный человек, про которого пишет Маркузе. Попытка понять общество через потребление вступает в конфликт с анализом общества через производство. Марксизм выделяет производственное начало в обществе как ключевое. И это логично, потому что если вы ничего не будете производить, то вы и потреблять, скоро перестанете. Но и бытовой повседневной жизни людей все не совсем так. Главное или первичное далеко не всегда выходит на первое место в быту. Не всегда является на практике определяющим, мотивирующим повседневное поведение человека. Существует противоречие между долгосрочными глубинными процессами и той формой, которую это все принимает на бытовом уровне. Отсюда присвобутое ложное сознание, разные формы фетишизма и так далее. В Западной Европе размывание пролетариата имело несколько другие формы, нежели в Америке. Но схожие тенденции имели место. Это дало основание Андре Горцу, известному французскому социологу, В начале 1980-х годов писать о конце пролетариата Горц много нового не сказал. Он повторил то, что сказал Бенштейн, дополнив это эмпирическими данными, которые были доступны из опыта 1950-х, 1960-х годов. Показательно, однако, что Горц исходил из привычного для раннего марксизма отождествления пролетариата и рабочего класса. Он обнаружил нарастание числа белых воротничков, как массовые формы туда и объявил это концом пролетариата. Синих воротничков стало меньше, белых воротничков стало больше. Значит, рабочий класс уходит в прошлое. А раз уходит рабочий класс, вперед выходит белые воротнички. Логика Горца очень формальна и бедна. И опять же, не очень перспективна, потому что, распрощавшись с пролетариатом, он равно призывает преобразовывать капитализм, только теперь непонятно, кому он обращается. Классовый подход заменяется гуманитарной и общекультурной критикой капитализма. Начиная с 1950 х годов, среди западных левых все чаще слышны голоса о том, что классовую критику капитализма надо заменить чем-то более широким. Капитализм нужно преобразовывать не потому, что он угнетает рабочего, а потому, что от него плохо всем. Загрязнены реки, люди отчуждены, находятся в состоянии стресса, невроза, потребление пробретает дегуманизированные формы и так далее. Такой постфриидистский э экологический список претензий к системе. Все это очень убедительно, но система именно потому и продолжает функционировать, несмотря на все очевидные проблемы, что революции и даже реформы не совершаются какой-то широкой обеспокоенной общественностью. Изменения в обществе осуществляются консолидированными социальными группами, имеющими собственный специфический интерес. Почему собственно-предат? макс тоже не утверждает, будто капитализм плох только для рабочего класса. Он просто показывает, что идея более гуманного общества должна опираться на специфический, если угодно, даже эгоистический интерес конкретные социальные группы. В противном случае вы можете критиковать систему сколько угодно, можете сколько угодно протестовать, но все равно все останется по-старому, потому что нет активной группы, которая организует борьбу и доведет ее до конца. Как бы зеркально по отношению к от критики классического марксизма в 1980-е и 1990-е годы развивается мысль Бальхстайна. Она абсолютно противоположна Готовской. Если по Готовцу полетариат исчезает, то Валерстайн, анализируя ту же ситуацию, утверждает, что ничего кроме полетариата не остается. Он рассматривает весь процесс глобализации капитализма как процесс политаризации. По Валерстайну полетариата нет, есть лишь процесс политаризации. Есть социальные группы или отдельные индивидуумы, которые в той или иной степени политоризированы, одни больше, другие меньше. Все они в какой-то степени вовлечены в этот процесс. Бросается в глаза, что Голлс и Валерстайн приписывают один и тот же процесс, но с двух разных сторон. Если Голлс подчеркивает деполитеризацию масс, то Валерстайн наоборот – политеризацию, но оба они спотыкаются, когда необходимо давать позитивный ответ о том, какова природа новых общественных и производственных нужд, соревновавшихся на протяжении XX века. И тут начинается, на мой взгляд, наиболее интересная дискуссия. Очередное наступление на марксистскую социологию было предпринято во второй половине 1990-х годов, причем не только со стороны либеральных социологов, например, Рифкинг с его концепцией конца труда, но со стороны и некоторых левых авторов, ранее придерживавшихся махтистских взглядов Стэнли Ароновец. Суть их позиции стояла в том, что автор капитала вполне правильно описывал индустриальное общество, однако в постиндустриальную эпоху его идеи безнадежно устарели. Рабочий клан исчезает вместе с фардизмом, то есть конвейерными технологиями, но хуже того исчезает и труд. В привычном смысле. Разумеется, рифкинд и Ароновец могли апеллировать к сокращению числа лиц, занятых физическим трудом в США и Западной Европе. По их мнению, в скором времени все операции, требующие физической нагрузки, будут делаться машинами. Культура общества, построенная на культуре труда, меняется. На первый план выходит Вопрос о распределении свободного времени. При этом Анатолий ведь отнюдь не был оптимистом. Он предполагал, что в рамках капитализма подобный процесс приведет к тяжелым социальным и моральным последствиям, к массовой беззаботицы и обесцениванию человеческой жизни. В свою очередь экономист Дак Хэнвунд, издатель Left Business Observer, напомнил, что подобный прогноз делался уже после изобретения полумашины. Люди постоянно боялись быть вытесненными машинами, но каждое новое поколение машин порождало новые рабочие специальности, связанные с управлением этими машинами и их обслуживанием. Причем на первом, плане, на первом этапе внедрения новой технологии занятость падала, возникала масса безработица. На втором этапе занятость росла. Уже к концу 1990-х годов в США обнаружил дефицит традиционных рабочих специальностей. Выяснилось, что на фоне распространения компьютерных технологий не хватает слесарей, плотников, столяров и так далее. Реальный процесс имел мало общего с тем, что описывали сторонники теории конца труда, но происходившие перемены действительно ставили перед марксистами целый ряд сложных вопросов. Во-первых, произошло резкое рассвоение рабочего класса по уровню квалификации и заработка. Часть трудящихся, связанных с современным производством, оказалась хорошо материально обеспечена, встроена в общество потребления. С другой стороны, сложилась огромная масса работников, не имеющих зачастую ни квалификации, ни стабильного рабочего места. Это люди, занятые на множестве предприятий, начиная от сборки компьютеров, которые, как ни парадоксально, относятся к числу технологически самых примитивных производств, заканчивая уборкой офисов и утилизацией мусора. Во многих случаях люди заняты неполный рабочий день и ни на одном предприятии. Этот вид трудовых отношений стали обозначать французским словечком «прикарьера» – неопределённый неустойчивый. Соответственно, представители этого слоя прикреатом. Подобный разрыв крайне болезненно сказался на профсоюзах и в очередной раз показал, что механическими организационными усилиями тут ничего не сделаешь. Другой тенденцией стало географическое перемещение традиционных промышленных производств на юг, Китай, Южную Корею, Бразилию и Индонезию. Нет оснований утверждать, что будто рабочие специальности исчезают на Западе. После резкого спада в седине 1990-х годов ситуация стабилизировалась, но теперь большая часть индустриального капиталиата оказалась в Азии. В данном случае география имеет значение. В эпоху Макса основная масса промышленных рабочих, представителей опасного класса, находилась в странах, составляющих центр капиталистической системы. Так продолжалось до начала 1970-х годов. Сейчас эксплуататоры и эксплуатируемые разделены морями и государственными границами. Значительная часть рабочего класса вытеснена на периферию. Эта ситуация во многом объясняет и уверенность, с которой буржуазии Западной Европы и США начала демонтаж социальных завоеваний, трудящихся именно в наиболее разных странах. Географическое перемещение промышленных рабочих мест наступления на социальное государство – взаимосвязаны да вместе с кризисом профсоюзов развивался и кризис традиционных западных левых партий опиравшихся на организованный рабочий класс разумеется компьютерные программисты или работники банков также подвергаются эксплуатации как и помышленные рабочие компьютерную программу превращают в товар из этого момента ее автор может также приносить прибавочную стоимость хозяину компании как и индустриальный рабочий, Проблема в том, что формы самоорганизации новых полиетарских слоев оказываются иными, чем в случае промышленного полиетариата. Формы их сопротивления капитализму тоже. В конце 1990-х годов обнаружился ростков в среде так называемой технологической элиты. После короткого периода эйфории, связанной с гигантскими возможностями информационных технологий, выяснилось, что в среде специалистов происходит построительное рассвоение, лишь немногие становятся успешными предпринимателями, подобно Биллу Гейтсу. Причем, как правило, наиболее талантливые и профессионально успешные специалисты ими как раз не становятся. Быть капиталистом совсем не то же самое, что быть компьютерным гением. Зато эксплуатация компьютерного гения может дать куда больше дохода, чем эксплуатация обычного рабочего. Сам эксплуатируемый, естественно, получает достойные средства для того, чтобы воспроизводить свою дорогую и ценную рабочую силу. Но его конфликт с системой вызван не столько материальным недостатком, сколько моральной неутворенностью и несогласием с тем, кто и как принимает решение. Технологическая элита начала переходить в оппозицию капиталу, претендуя на власть. Некоторые марксистские авторы, например, в России Александр Тарасов, Именно ее повозгласили истинным магистикам капитализма. В любом случае у технической элиты есть целый ряд претензий к системе, которые на данном этапе буржуазное общество удовлетворит состоянии. Политические конфликты, возникающие вокруг проблемы интеллектуальной собственности, являются тому отличным примером. Несмотря на все попытки защитить ее, право на интеллектуальную собственность нарушается повсеместно. И чем дальше, тем больше. Причины тому, во-первых, современные технологии, все более облегчающие копирование любых материалов и доступ к любым, любой информации, а во-вторых, сама природа интеллектуального продукта, которая радикально отличается от материальной продукции, производимой промышленностью. При продаже пары обуви ее собственник теряет возможность использовать товар, который он уступил другому лицу, тогда как программу можно копировать и Снова и снова логика капитализма вступает в прямое и неразрешимое противоречие с логикой информационных технологий внутри интернета стихийно формируется коммутический тип обмена когда все принадлежит доступно всем режим частной собственности лишь сдерживает потенциал заложенный в технологиях 21 века что кстати в очередной раз подтверждает правоту тезиса макса о противоречии между производительными силами и производственными отношениями. Вполне естественно, что технологическая элита, порожденная информационной революцией, заинтересована в максимальном развитии новых возможностей, которые эта революция открывает. Очевидно, что на этой почве возникает конфликт традиционной собственнической элитой, основывающей свое влияние на контроль над капиталом и собственностью. Популярность антиглобалистского движения и других левых идей среди представителей новых профессий, порожденных компьютерной революцией, говорит сама за себя. Другой вопрос. Как далеко этот конфликт пойдет? Насколько радикальной окажется новая оппозиция? В любом случае, технологическая элита не достигнет своих целей самостоятельно, без взаимодействия с традиционным рабочим движением, которая остается самой массовой антикоплитической общественной силой. Задача левой политики и идеологии состоит в формировании того, что Гамши назвал историческим блоком, объединяющим вокруг общей социальной программы комплекс политических и классовых сил, которые способны выступить совместным проектом и изменить систему.